Юнми на полусогнутых ногах, но тем не менее, ловко пританцовывая под собственный аккомпанемент, движется между рядов столов и стульев, сообщая, что тем, кто за нас ответе, давно пора маленькие Закончив первый куплет, Юнми внезапно для немевшей публики впрыгивает на стол и продолжает песню дальше уже с него, стараясь при этом повторить движение рок-гитариста, делающего всякие штуки с гитарой на своем концерте да она пьяная восклицает кто-то с кого первым спала оторо да она же пьяная в другом месте школы господин пак донхо господин пак донхо скорее скорее идите в кафе там юнми танцует на столе и поет нецензурные песни на столе да господин донхо на столе она пьяная господин донхо пьяная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 Они отказались, сказали, что боятся. О, черт, как же она умудрилась улизнуть? Не знаю, может через вентиляцию? Телефонный звонок. Сенри, Сенри, прибежала пьяная Юнми, забрала гитару, что делать? Пьяная Юнми? Да, от нее несло так, что у меня даже глаза защипало. С ума сойти, что вытворяет. Она взяла твою гитару. Мою гитару?